Глава пятая. Не припомню, чтобы в моей жизни случались дежавю, но сейчас был как раз такой случай, ужасный повтор ужасающих событий. Я снова на жертвеннике чужими руками, снова умираю от страха и паники, глядя в безумные глаза жреца, который едва не облизывается в предвкушении загнать в меня доисторического демона. Или древнего духа, неважно, как эту дрянь не назови, все равно дрянью останется. Ну где же? Обернувшись, на кая, пробежался нетерпеливым взглядом по залитой солнцем поляне. Может, они это клеймо потеряли? И что вообще за беспредел проводить ритуалы средь бела дня? А как же ночь, полная луна, мистический антураж и прочая колдовская мишура? Где девы в светлых туниках, что вчера занимались нательной живописью? Долго потом от их художеств оттиралась, да так до конца и не сумела очистить кожу. Требую повторения банкета, ну то есть нательной росписи. «Ну же, скорее, неси сюда!» — ажиотажа воскликнул Химерик, заметив показавшегося из хижины подельника, а когда тот подошел, выхватил у него жуткую на вид железку — самое настоящее орудие пыток. «Одумайтесь, не надо!» — снова попыталась воззвать к голосу разума крылатых. «Что скажут ваши правители? Ваша принцесса? Это так вы храните им верность?» Накаи, что удерживали меня за ноги, переглянулись и... и все. Спустя мгновение на их лица вернулось все то же бесстрастное выражение. Отморозки, садисты и живодеры, так бы покусала всех. Жаль, что эта фантазия так и останется нереализованной. С минуту или две жрец держал клеймо в огне, растягивая губы в садистской улыбке, еще и приговаривал гад: Вот так, сейчас, еще немного, и, повернувшись к подельникам, приказал: держите ее крепче. Когда он наклонился ко мне, душа чуть из пяток не выскочила. Раскаленная добела клеймо еще не успела коснуться кожи, а я уже словно на его ощущала невыносимую боль. и чувствовала зловонный запах обожженной плоти. «Не хочу, не хочу!» «Скоро все закончится, смертная, и для тебя, и для нас!» Продолжая годинка улыбаться, пообещал жрец. «Гори в аду!» Выплюнула в ненавистную рожу и чуть воздухом не подавилась, почувствовав, как неожиданно дрогнула земля под алтарем. «Что за!» Начал было накая, оборачиваясь. Земля продолжала гудеть и трястись, возвращая меня к мыслям о дежавю и всем из него вытекающим. И минуты не прошло, как на поляне показался мой недавний знакомый с тыковками. Впрочем, сегодня великан был без них, зато со зверским выражением на краснощеком лице. «Уже не говорю про оскал. Накай отдыхают. Гр. Яростно прорычал он и сделал еще два шага. Ровно столько понадобилось, чтобы поравняться с крылатыми. грр Уже не так грозно, скорее ворчливо, осуждающе повторил он и, схватив жреца за шкирку, швырнул куда-то в домики на деревьях. Вместе со злосчастным клеймом. Остальные накаи отскочили сами, без посильной помощи гиганта. А я была настолько ошеломлена и напугана происходящим, что вместо того, чтобы упасть в обморок, вежливо поздоровалась с неожиданным гостем. «Добрый день, господин Кхар! Вы за ингредиентом для супа?» «Не уверена, что в котле лучше, но буду рада даже такой незначительной отсрочке». «Угу». Глубокомысленно ответил великан, будто всерьез задумался над моим вопросом, после чего подцепил меня подушечками пальцев и переложил себе на ладонь. Выпрямившись, обвел поселение на Накаей взглядом, снова поворчал утробно и, развернувшись вместе со мной, зашагал навстречу солнцу. Оставляя позади вопящего от боли, наверное, бедолага обжегся и выкрикивающего проклятия жреца, домики на деревьях и спящую красавицу-королеву. Наше путешествие оказалось коротким, но его финал меня несказанно порадовал. Сначала заметила высоко в небе темную точку, в которой спустя несколько мгновений узнала свою спасительницу, Душку Арайну. «Ты как, цела?» Взволнованно выпалила она и, лихорадочно меня оглядев, воинственно добавила «Убью Химерика». «Я в порядке. Кхар вовремя появился», — ответила, сползая с ладони присевшего на корточки гиганта. "Но «Ну, как ты узнала?» И он, задрав голову, посмотрела на другого своего спасителя. «Почему вдруг решил за мной явиться?» «Это я его попросила», — коротко улыбнулась Арайна, поблагодарив великана, объяснила. «Понимала, что сама не успею, а Кхар, на счастье, был неподалеку». Мы на Кае можем телепатически связываться с другими существами, не только с гигантами, но и со всеми обитателями Средиземья. Значит, мобильника она дома все-таки не забыла. «Ну как узнала, что я в беде?» «Из-за твоего короля», — усмехнулась Арайна. Порез на его руке подсказал. «Кажется, теперь понимаю, кто именно удерживает тебя в нашем мире». «Вовсе нет», — вспыхнула я, чувствуя, как загорелось лицо, поспешила перевести тему. «А как поняла, что это жрец?» Потому что больше некому, мрачно высказалась Накай. но с ним разберемся позже. Сначала надо разобраться с твоим королем. Он не мой и. Гхар проводит тебя до границы. Я говорила, что можешь остаться с нами, но здесь ты в опасности. Лучше возвращайся в королевство людей и найди Хирату королевы. Возможно, она сумеет тебе помочь. А мне надо лететь, не привыкшая к долгим прощаниям Арайна, уже собиралась унестись прочь. Но я удержала ее за руку. Постой, скажи, что там происходит. гляна нужна жена, а моим родителям месть за сына. Можешь представить, с чем это закончится?» «Но...» «Даниэла, мне и правда пора. Я нужна там». Нетерпеливо перебила крылатая. «Верни ему фантальм, прошу!» Взмолилась, продолжая удерживать ее руку. «Зачем?» Резко спросила Накай. Отстранилась, взглянула на меня по-другому. С неожиданной враждебностью и злостью. «Он отнял у нас будущего правителя, а ты просишь, чтобы я вернула ему жену? Ни за что». «Как же сложно с ними, непримиримые. «Но ты же не хочешь этой войны? Иначе бы не рисковала собой, отправляясь в Хельвиву, Отдай ему фонтальм, отпусти». «А я обещаю рассказать людям правду», — глубоко вздохнув, с волнением и надеждой продолжила. «Если сейчас он пострадает, к вашим границам отправят других воинов, других магов. Станет только хуже. Ваша вражда — порочный круг, который нужно как можно скорее разорвать. Пока не стало слишком поздно. Да ты и сама это понимаешь, и уверенно без моих советов знаешь, что так будет правильно». «Верни ему Даниэлу, а я со своей стороны сделаю все, чтобы он узнал о спящем. Будет лучше для всех, если вы станете союзниками и перестанете быть врагами». Некоторое время Арайна молчала, обдумывала, сомневалась, хмурилась и продолжала смотреть так, словно я вдруг стала врагом номер один. «Ты просто за него переживаешь», — наконец выкрикнула она, и эти слова прозвучали, как упрек и пощечина. Врать было бесполезно, я действительно за него боялась. Боялась, что Редфрид пострадает или даже погибнет. Сердце болезненно ныло, сжималось от тоски и страха перед пустотой, которая обязательно в нем и царится, если схватка закончится смертью его величества. Я не должна была это чувствовать, не хотела, но ничего не могла поделать со своим глупым сердцем. «Переживаю», — кивнула, соглашаясь, — «за него, а также за всех тех, что пришли к завесе, подчиняясь приказу. Переживаю за тебя, Райна, за твоих друзей и близких, за твоих родителей. Я...» Собиралась заверить, что сделаю все от себя зависящее, чтобы наладить отношения между людьми и обитателями Средиземья, но Накая перебила. «Отнеси ее к границе и отпусти», — приказала Кхару. «Райна, больше принцесса меня не слушала». Оттолкнувшись от земли, взмыла в небо, становясь маленьким темным пятнышком на его голубом полотне. Очень упрямым и несговорчивым пятнышком. «Ну что за люди и не люди? «Только не говори, что тоже с ней согласен», — буркнула, обращаясь к великану. Он что-то прогудел, наклонился, вернул меня себе на руку и пошагал дальше. К завесину явно не туда, где столкнулись заклятые враги. Я сидела мышкой, прикрыв глаза. Не было никакого желания любоваться красотами Срединных земель. Хватит, налюбовалась. Настроение было паршивое. Я обижалась на Арайну и тоже злилась. А как тут не злиться? Пытаешься помочь, все исправить, спасти, а к тебе поворачиваются задом и улетают. Неблагодарные. Вряд ли из меня получится посол мира. Да и кому буду рассказывать о мире, если... если он в Хельвиву больше не вернется. От этой мысли стало совсем плохо, даже не запомнила, как прощалась с гигантом. В себя пришла уже за завесой, в тишине и прохладе Янского леса. Очнулась, вытряхнула себя из транса, в котором пребывала последний час, а то и два, и тихо застонала. «Ну ты даешь, Даня, о том, чтобы вернуть королеву, подумала, а о возвращении волшебного клубка в свои бедовые рученьки даже не вспомнила. И куда я теперь такая беспомощная и безнадежная, как до столицы добираться собралась?» В сумке остались и драгоценности, которые можно было бы продать и не волноваться хотя бы о деньгах. И без того есть о чем переживать. Наверное, кому-то там наверху я сильно не угодила. Может, ее темнейшество мстит за то, что не уступило ей королевское тело? И с Даниэлы в бомжующую попаданку Даню – это вам не просто понижение статуса. Это стремительное падение по карьерной лестнице. Я почти чувствовала, как падаю, больно ударяясь о каждую ступеньку. «Ну да ладно, хотя бы жива осталась». Продолжая ворчать и жаловаться на несправедливость судьбы, богов и мира в целом, двинулась по узкой тропинке. Думала, буду блуждать по лесу вечно. Но вот чудо. Ихляющая стежка в конце концов, вывела меня на широкую, изрезанную колеями, дорогу. Осознание, что не стану чьим-нибудь вкусным ужином, несказанно приободрило и заставило ускориться. Вечерело. На небе уже вырисовывались первые блеклые звезды, А пожар за деревьями, устроенный заходящим солнцем, почти погас. «Может, если повезет, успею добраться до какой-нибудь деревеньки, пока окончательно не стемнело. Или меня подберет сердобольный путешественник, проезжающий мимо в комфортной карете. Главное не нарваться на какого-нибудь негодяя и целой остаться». Я зашагала быстрее, то и дело оборачиваясь, надеясь, что на сегодня лимит приключений исчерпало. Сумерки сгущались, но никаких деревень не наблюдалось. Даже какой-нибудь завалящей хижины не было. Сплошное невезение». Не успела подумать, как уловила доносящийся из-за спины глухой гул. Он нарастал, становясь громче и отчетливее. Всадники. Много всадников, несущихся по дороге. Рискнуть и попросить подбросить или юркнуть в кусты. Принеслось в голове и тут же растворилась в вихре других мыслей, чувств и эмоций. Отряд был совсем близко, и даже в полумраке я отчетливо видела лицо возглавлявшего его мужчины. Ретред на своем вороном любимце. Живой и хотелось верить невредимый. Сердце заполошно забилось». Эта неминуемая встречу нас отделяла всего несколько мгновений. Метнувшуюся к нему каю, он отшвырнул прежде, чем та вонзилась в него ядовитыми клыками. Яростное движение и крылатая тварь отлетела к дереву, а стервенела, шипя и искались. «Взять ее!» – приказал Галиана. Но единственное, что успели сделать солдаты, это броситься к Накаи, однако добраться до нее им не хватило времени. Дикие рванулись вперед, за завесу, под пули и сабли, лишь бы спасти свою королеву. Одну тварь Редфред пристрелил лично, другую ранил в крыло кто-то из солдат. Медгита тоже отличилась. Чарами распяла на дереве хищника, превратив его в легкую мишень, которая стараниями королевских воинов быстро затихла. Остальные маги, сбившись в кучу, испуганно бормотали бессвязные заклинания, от которых не было толку. «Ни на что не годные», – презрительно сплюнул под ноги Галиана, вспоминая северян. «Вот от чьих колдунов была бы польза». Его люди тоже пострадали, но сказать, скольких успели ранить, а скольких убить, он был не в состоянии. Битва захватила, разожгла в крови огонь ярости, подхлестнула ненависть, что жила в его сердце, кажется, целую вечность. Не желая брать пример с магов и становиться сторонним наблюдателем, Редфрид сражался так, будто это была его последняя битва. Наверное, так и было. Их постепенно окружали, беря в кольцо, из которого уже вряд ли сумеют вырваться. Но легкой победы... Король дал себе слово, дикие не получат. Так просто он этот мир не покинет. Перестаньте, прекратите! Не сразу понял, откуда доносится голос, не сразу сумел вникнуть в смысл громких отчаянных воплей. Забирай свою жену и убирайся, Галиана! А на этот крик его величество уже обратил внимание. Все обратили. Казалось, застыли не только воины, не только презренные, но и само время. Нокай спустилась с неба, держа на руках Даниэлу и швырнула к его ногам, как какую-то ветошь. Забирай и убирайся! прошипела. прожигая его яростным взглядом. Спрятав саблю в ножны, Редфред склонился над фантальм, опасаясь самого страшного. Его жена умерла. Но нет. Пусть и слабо, но пульс прощупывался. С губ срывалось едва различимое дыхание. Казалось, Даниэла просто уснула. Стоит лишь коснуться ее, как откроет глаза. Не открыла. Редфрид сжал тонкие холодные пальцы, но фантальм этого прикосновения и не почувствовала. Что с ней? «Может, она не хочет к тебе возвращаться?» усмехнулась крылатая. «Как не захотела та, другая». Заглушив в себе очередную вспышку злости, а может, боли, острым лезвием прошедшийся по сердцу Редфрид, вскинул на дикую взгляд и резко сказал. «Почему? Почему ты отдаешь ее?» «Потому что я хочу, чтобы ты убрался с наших земель. А еще надеюсь, что, возможно, когда-нибудь, король, ты наконец-то прозреешь». «Лучше уйти». Мельгита приблизилась к своему повелителю, опустилась на колени перед королевой и вкрадчиво добавила, «пока они не передумали. Мы слишком слабы, да и состояние ее величества вызывает у меня беспокойство». не было права, им следовало убраться как можно скорее, пока дикие продолжали изображать онемевшие статуи. Но последняя фраза Накаи царапнула разум. «Что ты имеешь в виду, крылатая?» Очередная презрительная усмешка и брошенные, словно милостыни нищему, скупые слова. «Лучше спроси у своей ведьмы, хотя ты даже не узнал меня. Боюсь, услышав правду, так и останешься слепцом. Объясни». «Нужно уходить», — снова подала голос Мельдгита. А Накай, отступая, сказала. «О спящем, король. Захочешь узнать больше? Приходи». «В следующий раз, если попробуешь сунуться в наши земли с оружием, мы тебя уничтожим». На Накай ушли за завесу, забрав с собой убитых и раненых. Вскоре в лес, обогревшийся кровью воинов и крылатых, вернулась тишина. Странная, непривычная, оглушающая, Редфред не мог поверить в реальность случившегося. Он жив, и с ним та, что может подарить ему сына. Всего каких-то несколько минут назад он прощался с этим миром, а теперь вдруг все прекратилось. Так внезапно, словно битва была лишь плодом его воображения. Если бы не кровь и тела солдат, которые в Хельвию так и не вернутся, он бы в это почти поверил. Некоторое время ушло на то, чтобы оказать помощь раненым, проститься с погибшими и соорудить носилки для королевы. На тракте их дожидался экипаж, который должны были прислать из йенских конюшен. Отправляясь к завесе, Редфрид боялся, что карета так и не пригодится. Но нет, он все-таки вернул свою королеву, но не ту, другую Даниэлу. Поморщившись от все того же неприятного ощущения, словно заноза, Тысяча за нос застряли в сердце. Голиана велела себе больше не думать об иномерянке. «Что за спящий? О ком она говорила? Почему я должен спрашивать у тебя, Мильдгита Забравшись в седло, ведьма закусила губу, потом, пожав плечами, неуверенно проговорила. «На мне польстила. Видимо, была уверена, что я что-то знаю. Спящий, когда вернемся в Хельвиву, начнут собирать информацию». «Что с моей женой?» Редфред бросил взгляд на Даниэлу, который уложили на носилки. «Пора было уходить». «И на этот вопрос не могу сразу ответить, мой король. В Хельвиве я займусь ее величеством и поиском ответов», заверила его чародейка и дернула лошадь за повод. К счастью, экипаж оказался на месте, иначе пришлось бы тащить фантальм на носилках до ближайшего поселения. Конечно, можно было бы попросту перекинуть ее через седло, и Редфрид так бы и сделал, чтобы не терять время. Но Даниэла была королевой, а королев не возят перекинутыми через седла. Хотя конкретно это, по его мнению, только такого обращения и заслуживало». О том, чтобы всю ночь провести в дороге, не было и речи. Раненые нуждались в отдыхе, да и он едва держался в седле, поэтому было решено остановиться на ночь в же ими. Благо, пограничный городок находился поблизости, туда они и отправились, торопясь добраться до темна. Неслись по дороге сквозь серые сумерки, сквозь сырой, напитывающийся вечерней прохлады воздух. Кто-то мечтал о теплой постели, кто-то о крепком вине, да побольше. Некоторые солдаты грезили о встрече с лекарем, но о Ретрет. Снова и снова он возвращался мыслями к иномерянке и ничего не мог с этим сделать. Пробравшись к нему в разум, она отказывалась из него уходить. А вот из этого мира ушла, сбежала, исчезла. Навсегда. Больше он ее не увидит. Наверное, тогда же лучше. Именно это твердил здравый смысл, в то время как занозы в сердце продолжали больно ранить. «Ваше величество, осторожнее!» В последний момент Редфред успел натянуть поводья, иначе затоптал бы выскочившую на дорогу девчонку. Та появилась словно из ниоткуда, вынырнула из полумрака и посмотрела на него большими испуганными глазами. Сумасшедшая. Сам не понимая, что делает, король спешился.